Глава седьмая. Шлем мешал старшему сержанту. Он не слышал, как кто-то приблизился к нему, только почувствовал, что чьи-то пальцы коснулись его ноги. Однако рефлекс сработал моментально. Винтовка осталась там, где и была, стояла, опираясь на сошку. Сам снайпер включил фонарик и резко развернулся. В руке его уже был пистолет со снятым предохранителем, подготовленный к стрельбе. Ствол оружия смотрел в голову старшему лейтенанту Галактионову. «Молодец! Хорошая реакция!» — шепотом похвалил старшего сержанта и командир взвода. «Что там?» Анастас по движению губ понял эти слова и снял с головы шлем. Сам командир взвода держал свой шлем в руке за ремешок. «Не могу понять, товарищ старший лейтенант, впереди что-то светится!» Может, взрывное устройство с дистанционным взрывателем или еще какая-то штуковина? — Дай глянуть, — сказал Галактионов, залег рядом со снайпером и посмотрел в оптику. — Да, задачка. Может, взрывное устройство или глушилка, лишившая нас связи? — Скажу-ка, я посмотрю. А ты пока с ефрейтором отведи снайпершу к колодцу. Он уже склад осмотрел и целый рюкзак консервов набрал. Остальное я велел заминировать. Но у Ефрейтора с собой взрывных устройств нет. Да и ты впереди будешь. Вот как вернешься, тогда и заминируем. Я пока гляну, что там светится. Потом ты осмотр продолжишь. «Нет уж, товарищ старший лейтенант, вы мне поручили дальнейший путь разведать. Вот я сам и обследую там все сразу», — категорично ответил снайпер. «А если там взрывное устройство...» Услышал Анастас, но при этом уловил сомнения в голосе старшего лейтенанта. Тому явно не хотелось идти вперед самому. Что для роты в боевой обстановке хуже? Потерять снайпера или офицера? Вот потому я и должен пойти. Нашел старший сержант аргумент, который ему показался вполне подходящим для данного случая. Кто-то должен вести взвод за собой. Делать это должен настоящий командир. Галактионов тяжело вздохнул. Логинов понял, что победил в этом споре, хотя спорить с офицерами в армии не полагается. Здесь нужно исполнять приказ. Но это слово в их разговоре не прозвучало ни разу. Скорее всего, это произошло потому, что старший лейтенант опасался согласия Анастаса приказ выполнить. «Ладно, иди». В конце концов Галактионов признал правоту старшего сержанта, поднял винтовку сумрак и вложил ее в руки снайперу даже с некоторой торжественностью. Только в прицел почаще посматривай, не вылезет ли что или кто перед тобой. А фонарик выключи, старший лейтенант легко встал на ноги и двинулся в тот коридор, где находилась пленная снайперша, видимо под присмотром ефрейтора Ждать, когда они ее оттуда выведут, Логинов не стал. Он надел шлем, опустил пластиковое забрало и противоосколочные очки, скорее всего, совершенно бесполезные при срабатывании взрывного устройства, и пошел вперед. Фонарем Анастас по-прежнему не пользовался, время от времени останавливался и опускался на правое колено. Во второе он упирал левый локоть. При этом винтовка не касалась земли сошками. Но все же не болталась в руках, как ветка дерева на ветру, и не шевелила прицел. Однако руки у Анастаса были сильными. Они легко удерживали винтовку в горизонтальном положении. Такие остановки следовали через каждые десять коротких шагов. Логинов медленно, но уверенно приближался к предмету, лежащему на полу коридора и испускающему слабый свет. Он уже начал подумывать о том, что это просто сотовый телефон, кем-то оброненный здесь. Судя по размерам, даже смартфон с большим монитором. Но при этом старший сержант прекрасно помнил, как инструктор на занятиях предупреждал солдат о том, что дорогой смартфон является у бандитов излюбленной миной ловушкой. Этот аппарат ни к чему не присоединен. Взрыв обычно происходит не сразу. Человек, поднявший эту вещицу, определенно пожелает проверить ее состояние и попытается кому-то позвонить. Он наберет любой номер, поднесет аппарат к уху, ожидая гудка вызова, и в это время смартфон взорвется. Звонок сработает как сигнал. И осколки просто разнесут на куски голову этого недоумка. Хотя изредка встречаются и варианты, когда смартфон соединен со взрывателем напрямую. Тогда стоит только поднять ее, оборвать тонкую нить. Пружинный штырь освободится, после чего и последует мощный взрыв. Обычно в аппарате бывает не более 50 граммов взрывчатки. То есть его вес совсем немного превышает нормальный. Стандартный. На такую небольшую разницу мало кто обратит внимание. В качестве взрывчатки в подобных случаях обычно используется гексоген, который легче, мощнее тротила. Может быть применено и еще какое-то современное взрывчатое вещество. Например, пластид. Или что-то подобное. Однако, подойдя еще ближе, старший сержант Анастас Логинов понял, что это не смартфон. Хотя определенное внешнее сходство с ним эта вещь имела. Находка была крупнее размером, но при этом не имела простейшего монитора и кнопок для набора номера. Зато у нее были восемь пальчиков антенн, типа тех, что устанавливаются на роутерах, берущих начало с торца корпуса и вытянутых вперед в сторону движения старшего сержанта. В нижней части, обращенной к земле, мигала зеленая лампочка. В верхней части задней стенки луч фонаря осветил крышку гнезда с аккумулятором. Старший сержант не очень понимал, с чем столкнулся. Он положил рядом с собой винтовку, снял шлем, чтобы тот не мешал. Осторожно двумя пальцами приподнял прибор на несколько миллиметров, направил под него луч фонарика и заглянул туда. Ничего подобного Анастас не заметил. Тогда, действуя уже смелее, он поднял прибор еще выше, подставил его под луч фонаря, зацепил ногтем большого пальца крышку гнезда и снял ее. Аккумулятор был под ней, на своем законном месте. Точно такой, какой стоит обычно в сотовых телефонах. И даже фирма-производитель была обозначена крупными буквами Samsung. Анастас подцепил аккумулятор тем же самым ногтем и вытащил его из прибора. Зеленая лампочка сразу перестала мигать. Только после этого старший сержант заметил сбоку какую-то кнопку. Нажимать на нее он не стал. Засунул аппарат в карман куртки вместе с аккумулятором и крышкой гнезда. Логинов решил, что вернувшись в роту, передаст командиру, а тот в свою очередь специалисту, который сможет определить назначение прибора. Ему ясно было одно. Просто так, за здорово живешь, такие сложные агрегаты в подземельях выставлять никто не будет. Анастас надел на голову шлем, который снял, чтобы проверить наличие проводов, идущих от прибора под землю, и тут же услышал громкий мат. Это явно выражался кто-то из бойцов разведроты. Солдатам запрещается материться в эфире. За этим обычно даже следует наказание. Но тут связь была отключена, заработала неожиданно, и кто-то по какой-то причине выругался, не думая, что его могут услышать. Одновременно с этими отборными матюками до слуха Логинова донеслись звуки ожесточенного боя, идущего где-то в стороне. — Виктор Васильевич, связь есть! — раздался в наушниках голос старшего лейтенанта Галактионова. «Отлично — Отлично! — отозвался командир. — А сотовая? — «Не знаю, не смотрел еще». Но капитан, видимо, уже вытащил свой телефон, не стал дожидаться ответа командира взвода и проговорил. «Вот и отлично. Я сейчас с погранцами свяжусь. Надо выяснить, что там у них происходит. Откуда столько шума? И самое главное, почему без согласования? А ты пока закончи допрос пленной». Есть закончить допрос пленный, сурово, даже угрожающе произнес старший лейтенант, и в наушниках старшего сержанта послышались посторонние шорохи. Командир взвода снял шлем, чтобы сцена допроса снайперши не транслировалась на всю разведывательную роту. Видимо, то же самое сделал и капитан Есипов, потому что его переговоров с командиром отряда спецназа погранвойск Сигма капитаном Глаголичевым слышно не было. Вскоре ротный, наверное, управился с этими, надел шлем. Добро закончил, спросил он Галактионова, наверное, подойдя поближе к нему. Старший лейтенант шлем надеть не поторопился, и потому его ответ был не слышен. Хорошо. А что у нас с проходом? «Куда он ведет? Что от старшего сержанта слышно?» «Товарищ капитан», – Анастас решил, что пора ему ответить. «Докладываю». Добрался до середины второго перехода. Идти вынужден был вслепую, без света, потому так медленно. «Старший лейтенант Галактионов волновался за тебя. Что там в коридоре светилось в прицеле?» Здесь на половине пути прямо на земле прибор какой-то был установлен. Внешне похож на роутер. Только у того бывает одна-две, максимум четыре антенны. А у этого рогача их оказалось целых восемь. Я прибор дезактивировал, просто аккумулятор вытащил. Он и выключился. И сразу связь появилась? Так точно. Практически сразу. Когда под сам корпус заглядывал, я шлем с гарнитурой связи снимал а потом надел его и сразу услышал, что связь возобновилась. Значит, это была глушилка сигнала сотовой и коротковолновой связи, потому что у нас внутри рота связь тоже пропадала, а она именно коротковолновая. С этим, значит, теперь все понятно. До выхода из галереи, как я понимаю, ты еще не добрался. Никак нет, товарищ капитан, только сейчас отправляюсь». Но теперь уже большую часть пути смогу с фонарем идти. Не злоупотребляя освещением, бандиты ждут эстонских снайперов. Не дождавшись, могут послать людей на их поиски. Но и время попусту ты тоже не теряй. Я уже в пути, товарищ капитан. Я думал, ты вот-вот оттуда выберешься. Хотел с первым взводом отправиться на помощь к багранцам. Их с двух сторон духи атакуют. А подмога еще не подошла. Свободных вертолетов у них нет. Я предложил капитану Глаголичеву запросить вертушки у командования нашего сводного отряда. Там они должны быть, выручат. Однако, если ты еще сам не знаешь, что там за лаз впереди, то я повременю со своим выходом. Поторопись, но не спеши. Да мне вот как раз звонит капитан Глаголичев. Конец связи. Конец связи, товарищ капитан. Новые шорохи в наушниках говорили о том, что капитан Есипов опять снял шлем, поэтому его разговор с командиром отряда пограничного спецназа был логиново не слышен. А сам старший сержант уже торопливо шагал по тоннелю, подсвечивая себе под ноги фонариком. Порой ему навстречу попадались стаи крыс, но эти умные животные словно бы понимали, что человеку извечному, многовековому врагу сейчас не до них. Крысы испуганно выбегали из круга света, прижимались к стенкам галереи и, кажется, зажмуривались. Считали, что раз они ничего не видят, то и человек не может рассмотреть их. Но Настас Логинов, конечно же, отлично видел эти пузатые тела с противными хрящеватыми хвостами. Только особого внимания на них не обращал. Он тоже старательно делал вид, что, не замечает этих несчастных животных, спешил мимо. Крысы, видимо, возвращались на продовольственный склад, который старший лейтенант Галактионов намеревался в скорости взорвать. И даже не подозревали о том, какую очередную подлость готовят им люди. Старший сержант Логинов жалел крыс и подумал о том, что необходимо будет попробовать отговорить старшего лейтенанта от того, что тот задумал. Получится это или нет, неизвестно. Все зависит от личностных качеств командира взвода. В это время в кармане под бронежилетом у старшего сержанта завибрировал его собственный мобильник. Но звонить ему могли только в экстренном случае мать или отец, уже несколько лет живущие отдельно друг от друга. Анастас резко расстегнул липучки бронежилета, вытащил из кармана аппарат, посмотрел на определитель и с удивлением увидел высветившийся номер. Его беспокоила та самая женщина, запах духов, которые он только недавно вспоминал. «Привет, Альбина!» – просто ответил он, усевшись спиной к стене, сняв шлем и рукой отгоняя в сторону крыс, бегущих рядом. «А ну-ка, кыш отсюда! Кыш!» «Привет!» «Это ты с кем так невежливо обращаешься?» Спросила она. «Крыс кругом полно. Я не считал, но думаю, их тут несколько тысяч. Я сейчас в подземном переходе нахожусь, под горным хребтом передвигаюсь. А вокруг столько крыс, просто ужас!» «Фу, это и правда ужас!» «Я такой живности с детства боюсь. Даже всяких там морских свинок и прочих зверушек подобного рода терпеть не могу». Как их только люди держат? А мне их жалко, признался Анастас. Самое жестокое существо на свете – это человек. Он всегда крыс преследует и уничтожает. А людей тебе не жалко? Стрелять в них, мне кажется, куда хуже, чем в крыс. Люди сами выбирают, будут они сами в кого-то стрелять или нет. Люди – существа разумные, а крысы – только животные которые не понимают, за что их люди ненавидят. Ладно, это спор бесконечный. Ты просто так позвонила или по какому-то делу? А то мне совсем некогда, меня товарищи ждут. По делу. Тогда говори, я слушаю тебя. Я предупредить хотела, чтобы ты больше мне не звонил. Голос Альбины стал серьезным и даже злым. А я разве звонил тебе хоть раз с тех самых пор, как уехал? «Это я на всякий случай. Я замуж выхожу. Мой будущий муж очень ревнивый. Не хочет, чтобы я с чужими мужиками общалась. Нормально, не переживай, не позвоню. Но я тебя сегодня вспоминал. Даже не тебя, а запах твоих духов. Я тут пару бандитских снайперов в подземелье застал. Эстонцев. Мужчину убил сразу, а от женщины духами пахло». Точно так же, как и тебя. И что ты с ней сделал? Передал командиру, пусть он ее допрашивает. Ну и правильно. А духи, наверное, очень хорошие, раз меня тебе напомнили. Я плохими духами не пользуюсь. Наверное. А женщина-то, Истонка, она красивая? В голосе Альбины чувствовались нотки ревности. Разве тонки бывают красивыми? Впрочем, я ее особо и не рассматривал. Не до того было. «А ты что же, даже не спросишь, за кого я выхожу?» «А какая мне разница?» – ответил Анастас честно. Ему и в самом деле это было совсем безразлично. Совсем недавно он вспоминал Альбину с другими чувствами. А сейчас вот такое вот ее сообщение его даже не ударило. Парню это и вправду было все равно. «Но ты же будешь меня вспоминать?» Теперь в ее голосе слышалась жеманность «Разве что запах твоих хороших духов», – ответил он. «Ладно, мне в самом деле некогда. Ты не вовремя позвонила. Счастья тебе в семейной жизни. Бывай здорова». Она, видимо, ожидала другого разговора, совсем иного отношения к себе. «Прощай навсегда». «Прощай». Ответил он нарочито скучным, безразличным голосом, отключился от разговора, убрал телефон в карман под бронежилет, застегнул его на липучке и только тогда задумался о смысле того, что сейчас произошло. Зачем Альбина звонила? Чего она хотела и ждала от него? Ведь не для того же она о нем вспомнила, чтобы и в самом деле запретить ему звонить ей. Он и без того не делал этого ни разу, с тех самых пор, как уехал из Солнечногорска. Скорее всего, Альбина ждала, что Анастас будет отговаривать ее от замужества. Если бы он принялся это делать, то она наверняка нашла бы аргументы, чтобы себя убедить в обязательности этой свадьбы. А он ведь даже не спросил, когда это мероприятие будет. Иначе придумал бы какой-нибудь оригинальный подарок и отослал бы его. За этими размышлениями старший сержант чуть было не прозевал появление где-то в конце коридора за углом слабых лучей света. Но он все же успел свой фонарик погасить до того, как кто-то выйдет из-за поворота. Более того... Анастас даже залег со своей винтовкой ближе к стене, коснулся ее ногой и локтем и посмотрел в прицел. конечно когда противник впереди стена расположенная сбоку от тебя не является никакой защитой, однако так чувствуешь намного спокойнее. стена была по большей части глиняной с небольшим вкраплением камней и кажется не грозила рикошетом пуля здесь могла прилететь только шальная потому что в темноте галереи Анастаса не было видно. Мощный дульный тормоз винтовки являлся по совместительству хорошим пламя-гасителем. Значит, его выстрел тоже никто не увидит. Но вот услышат этот грохот бандиты обязательно. Из-за угла вышли трое боевиков. Старший сержант Логинов в этот момент пожалел, что не взял с собой винтовку эстонских снайперов. Дистанция здесь вполне позволяла использовать винторез. Такая мысль мелькнула в голове Анастаса еще на месте схватки с эстонцами. Но тогда ему стало просто лень тащить на себе лишний вес. Ведь винторез без магазина с патронами и прицела весит 2,5 килограмма. А с этими причиндалами он потяжелее будет. Лишит возможности перебрасывать с плеча на плечо ремень сумрака. Но Анастас не любил подолгу обвинять себя в чем бы то ни было. Не взял, значит и необходимости особой в том не было. Пусть винторез и имеет мощный интегрированный глушитель, однако в таком тесном и длинном помещении его выстрел будет, скорее всего, слышен так же хорошо, как очередь, выпущенная из автомата Калашникова без глушителя. Это напомнило ему о громком звуке собственного выстрела. Конечно, его в этом случае спасали наушники, плотно прижатые шлемом к голове и ушам. Чтобы не забыть потом в попыхах это сделать, Анастас сразу отключил микрофон. Иначе грохот выстрела так ударит по ушам, что будет в состоянии отправить человека в глухой нокаут. Раскрывать при выстреле рот старший сержант привык давно. Как только начал в учебке практиковаться в стрельбе из крупнокалиберных дальнобоек. Даже при наличии специальных наушников открывать рот было желательно, чтобы не создавать резкого перепада давления в голове, иначе любой выстрел будет звучать как удар по уху, а это далеко не самое приятное ощущение. Анастас Логинов приготовился к бою и навел прицел на дальнего бандита, отстающего от других на добрых десять шагов, семенящего и слегка приволакивающего ногу. Использовать тепловизионный прицел еще даже необходимости не было. Фонари, которые бандиты несли с собой, освещали все и впереди, и по бокам, и позади. То есть давали возможность снайперу отлично видеть всех своих противников. Выстрел грянул. Эхо прокатилось по подземным галереям в обе стороны. Крупнокалиберная пуля с Сумрака без проблем пробила бронежилет бандита. Но двое передних боевиков, до которых оставалось около 30 метров, проявили отменную реакцию и свои фонари сразу выключили. У обоих они были электрические, тогда как у заднего – керосиновый. Он упал и разбился. Часть керосина разлилась и горела на земляном полу, создавая светлый фон, на котором легко просматривались силуэты бандитов, сжимающихся в землю. Но керосин прогорал быстро, поэтому старшему сержанту Логинову следовало действовать стремительно, чтобы не пришлось потом включать тепловизор. Заряд аккумулятора мог бы сгодиться и позже, когда придется вести бой с бандой. В глубине души Анастас понимал, что все это глупости. Заряда нового аккумулятора ему хватило бы на несколько дней боя. Но мысли метались лихорадочно, в голову лезли не самые очевидные решения. Он опять подумал о том, что между боем на ринге и здесь, за жизнь или смерть, разница громадная, просто неизмеримая. Но и в спортивных схватках, проводимых в самом начале карьеры, ему тоже не хватало хладнокровия. Все происходило словно в тумане, мысли и планы путались, переплетались. Примерно то же самое происходило с ним и сейчас. Ему почему-то даже не хотелось производить еще два выстрела. — Анастас, что у тебя? Доложи! — потребовал по связи капитан Есипов. Голос командира роты, полный беспокойства, вернул старшего сержанта в нормальное состояние. Он легко, почти беззвучно передернул затвор, дослал патрон в патронник, прицелился в того бандита, который лежал метров на пять дальше своего подельника и нажал на спусковой крючок. Винтовка вздрогнула, конечно, основательно, но дульный тормоз и амортизатор в прикладе сработали синхронно. Логинов увидел в прицел, как вздрогнуло в судороге тело человека. Пуля ударила в блестящую лысину, которую снайпер успел рассмотреть, пока еще светили фонари. Как раз в этот момент догорел керосин, пролитый из разбившегося фонаря. Третьего бандита стало совсем невозможно рассмотреть невооруженным глазом. Но в том и состоит разница между бойцом спецназа федеральных сил и бандитом, что государство своих защитников оснащает самым современным высокотехнологичным оружием. Бандит же знал отлично, на что он идет, когда выступал против своих сограждан из собственного или даже чужого ему государства. Поэтому жалеть его и давать ему какую-то поблажку Анастас не намеревался. Он включил тепловизор, нашел в прицел бандита и только в последний момент понял, что тот делает. Два встречных выстрела грянули одновременно. При этом старший сержант работал прицельно, а бандит – на наобум. Он не видел своего противника. Считал, видимо, что тот находится вдалеке и стрелял при этом из подствольного гранатомета. Граната пролетела посреди галереи и ударилась в стену где-то вдалеке от Логинова. Грохот сдвоенных выстрелов образовал эхо, от которого в самой галереи поднялись тучи пыли. Но весь этот шум тут же был перебит громким и дружным визгом крыс. Не смолкали они долго. Должно быть, многие из них были поражены осколками, а те, кого эта беда не коснулась, просто в испуге от шума подержали соплеменников. Этот писк был хорошо слышен даже при выключенном микрофоне. Но Анастас помнил, что командир роты ждет от него сообщения, слышит грохот, не понимает, что в галерее происходит, и волнуется за своего старшего сержанта, поэтому он сразу включил микрофон. Крысиный писк донесся до капитана Есипова. «Что там у тебя происходит?» – сразу спросил тот. Принял бой, товарищ капитан. Три бандита появились в тоннеле. Мимо меня они пройти никак не могли. Пришлось мне стрелять на поражение. Удачно, насколько я понимаю? Так точно. Все трое уничтожены. Последний из них успел дать выстрел из-под ствольника. Но только он, видимо, считал, что я работаю издалека. Граната мимо пролетела, в стену ударила. Осколки поразили ни в чем не повинных крыс. Так это они пищат? «Так точно, крысы. Пищат все сразу, как раненые, так и невредимые. Теперь у них, товарищ капитан, появилась новая причина ненавидеть людей». «А что там с выходом? Допросить кого-то из своих клиентов возможно?» «Я только-только собрался посмотреть. Сначала решил доложить, чтобы вы не переживали. Но относительно допроса сильно сомневаюсь. Стрелял из винтовки, а там пуля нешуточная». На мой взгляд, она вообще не должна оставлять раненых. Это правильно. Докладывай постоянно. Я перед своими выстрелами микрофон выключал, чтобы не оглохнуть. Да, звук там должен быть солидный. Подземелье – замкнутое пространство. Да, почти замкнутое. Шум здесь будет солидным даже от простой автоматной очереди. Ну так я двинул вперед, товарищ капитан. — Иди, — согласился командир разведроты. — Не забывай докладывать. Поработай комментатором. Что вижу, о том и пою. Или как это называется? — Да, кажется, удыгейская песня. — Попробую, — согласился снайпер. — Вот ближний ко мне бандит, который стрелял из гранатомета. Он как-то не очень хорошо выглядит. Ему пуля всю голову разворотила. Крысы осколки черепа обгладывают. С близкого расстояния пуля должна была голову на вылет прошить. У нее же очень высокая начальная скорость, высказал капитан свои сомнения. Он в стальной армейской каске ходил. Пуля этот головной убор пробила. С первым боевиком все понятно. Что дальше? Подхожу ко второму. Это тоже без дыхания. В центр лысины пули вошла и где-то в теле, похоже, застряла. Выходного отверстия не вижу. Разве что вышло через живот, но тогда под ним было бы уже крови. А вот и третий, а его осматривать совершенно бесполезно. Я ему в центр груди стрелял, прямо в бронежилет. Пуля вышла через спину, вторую стенку бронежилета прошила. После таких ранений люди не выживают. Значит, спрашивать про выход не у кого. Извините уж, товарищ капитан. Мне было необходимо стрелять на поражение, чтобы эти ребята меня самого не подстрелили. «Все нормально, старший сержант. Ты действовал правильно. Теперь иди вперед, ищи выход. Я с собой автоматы убитых бандитов заберу и выстрелы для подствольника. Так, на всякий случай. Ого, что там? У последнего боевика с собой ручной пулемет. Тоже сгодится». У этого оружия подствольника, конечно, не имеется, но выстрелы к нему у бандитов под сумки есть. Значит, это не профессиональный пулеметчик. Он, скорее всего, обычно с автоматом ходит. Пулемет захватил с собой по чьему-то приказу или просто в попыхах. Значит, сильно торопился куда-то. Кстати, один из них, судя по лицу, европеец, хотя и с бородой. Но и волосы светлые, и борода слегка рыжеватая с сединой. Может тоже эстонец. Документов у него с собой нет, только конверт с письмом. Ага, вижу, Германия, немец он. Ладно, разберемся. Идищий выход. Я с первым взводом забираюсь в твою галерею. Жди нас, мы быстро бегаем, догоним тебя. В ущелье роты временно остается командовать старший лейтенант Галактионов громко и конкретно заявил капитан Есипов уже для всего, вероятно, личного состава. «Есть время на принять на себя командование ротой», немедленно ответил старший лейтенант. Но Анастаса волновали в первую очередь свои проблемы. «Вопрос разрешите, товарищ капитан?» «Валя, если только по существу». «В ущелье выстрелы хорошо было слышно?» «Судя по всему, хорошо, но мне трудно судить». У меня они звучали в наушниках. Из входа в подземелье звук вылетел. Микрофон его усиливал, но я слышал. Значит, бандиты тоже, скорее всего, различили. Хотя и не такой громкий. Будь готов к встрече с ними. Обязательно. Я готов принять любой бой.